утром. Сразу по пробуждении в её голове вспыхивает мысль. Подкидыш всё ещё терзающих её воспоминаний. Кое что из детства незаконченное, не раскрытое, приправленное смущением, будто произошло не далие чем накануне. Странно, какими мучительными порой бывают эти чувства и какими в иной раз согревающими, какими незатухающими. Растревоженная бурлящими в голове мыслями, она лежит в постели в предутренней темноте и знает, что заснуть уже не сможет. И вот она уже держит в руке смартфон и вбивает имя в браузер. Вбивает ещё раз, осознав, что нужно напечатать иначе. Ведь он уже взрослый, стал мужчиной Эдвардом. Как бы странно ни звучало это имя. Она чуть стыдливо улыбается. Теперь настало её очередь водить, её очередь искать. Поисковик оказывается крепким орешком, как и во все прошлые бесполезные попытки. Но в конце концов, когда окно её спальни уже наливается розовым, и в нём прорисовываются резные силуэты деревьев городского парка, она натыкается на страницу с адресом. Он всё ещё живёт в её городе. Через реку от старого дома, под крышей которого они когда-то жили, не так уж далеко от её собственного дома. Она встаёт и собирается на работу. Завтракает на открытой веранде, вдыхая всё ещё прохладный после ночной грозы воздух. На другой стороне улицы, посреди придорожной канавы, горделиво выгибает шею белоснежная цапля. За ней виднеется пустая детская площадка. Такая одинокая в предрассветных сумерках. Но днём она оживёт. Родители рассядутся по скамейкам, а дети будут верещаз какать, носиться друг за другом, запрыгивать на качели и разгонять их до кажущихся им небывалыми высот. Она жила в других штатах, с дедушкой, потом с тётей. Она нашла себе не один новый дом. Но теперь вернулась в свой город. Словно птица, прилетевшая по весне к родному гнезду, словно планета, вставшая на исходную орбиту. Дом всегда остаётся домом, сколько ни приставай к чужим берегам. Этим утром, перед тем как уйти, она открывает прикроватную тумбочку и перебирает книги, альбомы для рисования, открытки и прочие хранящиеся там вещи. Она находит то, что искала, и кладёт на стол запечатывает в конверт, садится в машину и уезжает. Но не на работу. Работа подождёт. Она добирается до примостившегося у изгиба реки Аптауна и паркуется за несколько кварталов до пункта назначения. Старые дома, выкрашенные в яркие светлые тона, сиротливо жмутся к ресторанам и магазинчикам. Дубовые ветви сплетаются над головой в плотный навес. Разбросанные дождём капли то и дело срываются с водостоков и древесных крон, барабаня по крыше машины. Она открывает дверь, но выбираться из автомобиля не спешит. Берёт валяющийся в подстаканнике мятный ледянец, разворачивает его и закидывает в защечку. Хватает сумку и наконец выходит. Её каблуки стучат по тротуару в вздыбленном прорывающимися изнутри корнями деревьев. Из-за этой прогулки она, вероятнее всего, опоздает на работу. Не страшно. Внести в повседневную рутину разнообразие иногда бывает полезно. В конце концов, разве не это делает людей живыми? Кроме того, так безопаснее. Нет машины, нет номера, никаких опознавательных знаков, никакого риска быть обнаруженной. За окнами, облепивших улицу домов, темно. Здания кажутся насупленно сонными. Она уверенно идёт вперёд. Щели в деревянных заборах сочатся занимающимся солнечным светом. Где-то над ней по взъерошенным кронам скачет белка. Прохладный ветерок скользит по её рукам, и как и везде, где бы она ни была, она чувствует их присутствие, незримое, неотступное. Неимоверно близкое. Где-то есть гараж, в котором прямо сейчас перекрашивают старую фанерную доску, и сад со шкварящим разбрызгивателем. Где-то поперёк крапчатого брезента лежит маленькая девочка и пока родители работают, коротает время за рисованием. Все трое по-прежнему живы. Там, где однажды остаются навсегда. Мама, папа, дочка. Они вместе. день за днём, в самом её сердце. Дома.